Джентльмен, неудача. Вторая волна ковида ежедневно приносила сюрпризы, неприятные. Каждый день кто-то досваливал на больничный. Отряд терял бойцов, и это было заметно. По правде говоря, я тоже повод искала. С нетерпением ждала сезонные простуды. Даже на ковид лупадлу по второму кругу согласна была. Но все вокруг пускали сопли и кашляли, а я даже не чихнула но тот сюрприз был всем сюрпризом сюрприз. На адресах по всем десяти участкам в тот день работали только я и еще одна моя коллега. Так иногда бывает, что в рядах участковых терапевтов бреши образуются. И вроде бы есть кому их заткнуть. Но чем не терапевт Васечкина? А нет, едут на тех, кто остался. Все равно никто не возразит. Этот вызов ничем не отличался от остальных. Поводом указали высокую температуру. Пациента в базе данных я не нашла, но это и не удивило. Дом, в который вызвали, не слишком благополучный, с большой текучкой населения. Полуобщага-полумалосемейка. Идеальное пристанище – квартирантов, мигрантов, молодых семей, одиноких старичков и всяких интересных социальных элементов. В дверь стучало долго. За обшарпанной металлической дверью гудели голоса, но никто не открывал. Только когда я долбанула ногой в металл и прикрикнула, что ухожу, жильцы зашевелились. Дверь открыла самая обычная женщина с веником и совочком в руках. Бледная, молодая и какая-то зашуганная. В тоскливом взоре ее пробивалось чувство вины. «Проходите», — тихо сказала она. «Но вы осторожно». Сердце мое почуяло неладное. Но, как говорится, поздно пить боржоми. Я сделала шаг в вглубь крохотного пристанища, и застыла. В развороченной комнате, украшенной обломками дивана, битыми вазочками и перевернутыми стульями, сидел, взобравшись на табурет, как на шконку, татуированный бритоголовый мужик, и криво ухмылялся пеньками зубов. От запаха перегара и сигарет можно было задохнуться. Женщина спешно начала объяснять, что ее то ли друг, то ли муж освободился досрочно, и сегодня ему надо идти отмечаться. Да вот беда, заболел и теперь не знает, как быть. По адресу не прописан, квартиру она ему снимает. Я неуверенно промямлила, что если пациент действительно болен, я зафиксирую это в амбулаторной карте, а данные об осмотре они могут предоставить куда угодно. Но сначала мне нужно осмотреть пациента. Меня раздирала тревога, но я приблизилась, задыхаясь от сигаретного амбре. «Как тебя зовут?» Пьяно прогаркала тело на табурете, показывая разрушенные зубы. Мария Александровна. Машенька, значит. Ухмыльнулся свежеосвобожденный, протягивая грабли растопырки к моей тушке. У-тю-тю. Не скажу, что испугалась, скорее было в шоке. В шоке и до сих пор. Даже диалоги для этой истории придумывать не хочется. Сбросила его руку с плеча и сказала, что я здесь не для всякой ерунды. Или осматриваемся, или я пошла. Пьяное тело нехотя вняло моим наставлением. Я ожидала, что невеста товарища меня поддержит и сделает ему замечание, но она просто молчала. Делала вид, что ничего не происходит, и убирала за возлюбленным раскуроченную в хлам комнату. С горем пополам, слушая мерзости, сальности и пошлости, я осмотрела мужчину. На прощание получила пожопе ладонью. Мне к тому моменту уже было по-настоящему страшно, и я выбежала за дверь со скоростью жирного гепарда. Вот когда бываешь рада тому, что вообще выбралась из чьей-то квартиры. Остановившись у засаленного подъездного окошка, выходящего в смурное небо над кварталами частных домиков, я трижды перекрестилась и прочитала «Отче наш», хотя никогда не была религиозной и воцерквленной. Мысль о том, что только что чудом избежала трагедии, была колкой и острой, как ледышка. Она застряла за грудиной и никак не желала таять. Но сама веселая только начиналась. Через несколько дней, прямо в середине приема, дверь распахнулась, и герой, бухой в доску, ввалился в наш кабинет. За ним волочились густые алкогольные пары. Я сразу почувствовала себя селедкой, маринованной в пиве со специями. — Справка нужна, — прогоркал джентльмен, падая на стул. — Что делал вызов на дом? — Подождите, — рискнула я произнести. — И зря, очень зря. Тело поднялось, скрипя изношенными суставами, сморкнулось для верности, расправило хиленькие плечики, блеснуло бритой головой и взревело. — Да ты знаешь, сука, хоть кто я такой? Я бандит. В мужиках на зоне чалился. Знаешь, как душа моя болит. Я вам все тут разговариваю сейчас. И вдарил кулаком по монитору моего компьютера. Аж стол зашатался. Я даже испугаться не успела. Хорошо, что не разбилось ничего. Угадайте, кто бы оплачивал. — Сядь и успокойся. Каким-то неведомым макаром произнесла я. Не психуй, будет тебе твоя справка. Послушалась тело, опустила задницу на стульчик, едва не промахнувшись. Достала складной ножик из кармана и принялось им играть. Тут у пациента душа умерла. Комментировал он время от времени, натурально подвывая. Мрази все вокруг, мрази. Страдающее тело вывалилось за дверь, едва схватив справку а по дороге разбило стекло в коридоре, перевернула мусорницу, разогнала очередь, харкнула кому-то из бабушек в лицо. Вот тогда было реально страшно. Мы быстро закрылись на ключ, и, ошалев, просто сидели, пока пьяные его не стихли в глубине городских улиц. Но больше поразило то, что никто из очереди не вступился за нас с медсестрой. А ведь там были мужчины.